Глава 4. На следующий день, избежав утренней встречи с соседом, с усердием занимаюсь делами своего агентства и к обеду проголодавшись, отправляюсь в кафе на первом этаже, которое привычно забито до отказа работающими в огромном офисном здании в двадцать этажей. Девочки заняты, а Вера отправилась в отель, чтобы оплатить люкс, использованный последними молодоженами. Привычно беру кусочек рыбы, овощной салат и яблоко. Когда рядом раздается?» «Я хотел извиниться, Олеся Дмитриевна». Непонимающе смотрю на ворона, которому не представлялось, но он опережает. «Прочитал ваши именно таблички. Мое вы знаете, а я ваше нет». Обдумав наш вчерашний разговор, пришел к выводу, что поступил некрасиво. «У адвоката есть совесть. Это что-то новенькое» и настолько необычное, что я замираю на месте и задерживаюсь с ответом. Могу в качестве извинений оплатить ваш обед. Вы лишили меня контракта на полмиллиона и хотите компенсировать ущерб покупкой салата за 140 рублей? Большего я от вас не ждала. Спешу оплатить блюдо на кассе и занять дальний столик в углу, где я скрыта от посторонних глаз огромным фикусом. Наслаждаюсь рыбой когда напротив плюхается ворон. «Я вас не приглашала за свой стол?» «Все заняты», — указывает себе за спину. «А здесь, как я понял, занимают свободные. Приятного аппетита!» «Это вряд ли. Аппетит напрочь испорчен привлекательным наглецом, который, увы, у меня, в отличие от девушек, бросающих на ворона плотоядные взгляды, не вызывает симпатии». «Кстати...» Рабочие сказали, что некая прекрасная особа вчера выбрала цвет для стены в моем кабинете. Не знаете, кто бы это мог быть? Сглатываю, вспоминая о маленькой гадости, совершённой накануне, и утопаю в янтарном взгляде, одаривающем задорными смешинками. У господина адвоката, оказывается, и ямочки на щеках имеются. Они придают ему плотовской вид и делают в моих глазах почти человеком. Понятия не имею. Увидев этот потрясающий, вырвиглазный цвет ядрёной Фоксии, был слегка шокирован, но через три часа пришел к выводу, что он мне нравится. «Правда?» «Да, модно, свежо, непривычно, но совершенно бесподобно. Кстати, понравилось моему компаньону и первым клиентам, посетившим офис». «Я за вас рада. Шиплю, сожалея, что и этот момент Ворон использовал в плюс». Уже успели кого-то развести?» «А вы успели поженить?» «Благодаря вам, нет. Хотя могла бы уже организовывать свадьбу Читы Филатовых». «Послушайте, если беседа о брачном договоре уничтожила в них желание пожениться, может, не так крепка была эта пара, я сделал им одолжение». «И как часто вы оказываете подобного рода одолжения? И кому?» «Всем людям, окружающим вас». Или же ваша помощь выборочна? И что сделать, чтобы вы не так рьяно стремились ее оказывать? Если бы у меня имелась возможность, я бы, не задумываясь, отговорил всех людей жениться. Лукаво улыбается, что дает понять, он верит в то, что произносит. Если бы все люди на земле вдруг решили, что брак — это бессмысленная и ненужная затея, то вы остались бы без работы. И все, Максим Максимович, «Нет гонораров, большого офиса и дорогого костюма», развожу руками, упиваясь выражением лица ворона, который даже перестает жевать, сосредоточившись на мне. Прямо представляю эту картину. Обнищавший адвокат слоняется по улицам города, уговаривая случайные пары пожениться, чтобы он потом мог их развести. Смеюсь, чем выгоняю соседа в еще ещё больший ступор. Поэтому в ваших же интересах, чтобы у меня не переводились клиенты, которые являются потенциально и вашими, а как скоро они сменят мои двери на соседние, зависят, увы, не от нас с вами. А от чего? От того, когда они решат, что любовь закончилась. Я не верю в любовь, пожимает плечами и впивается в меня взглядом. Это нечто безликое и настолько неосязаемое, что для меня сродни несуществующему. Ее нельзя потрогать, зато деньги вполне, в них я верю. Вас обидели, бросили, изменили, растоптали ваши чувства? Глаза мужчины расширяются по мере перечисления вариантов. С тех пор вы охладели к людям и решили, что они недостойны ваших чувств? Дайте угадаю. Ваш избранник хорош собой, обаятелен, имеет приличную работу, квартиру и от него веет ароматом морского бриза? Едкий смешок не может прикрыть печаль, явно читающейся во взгляде ворона. Идеальный мужчина? На секунду возвращаясь мыслями к Даниилу, ставя плюсик напротив каждого пункта, перечисленного адвокатом. Но я это пережила, смирилась с положением дел, поэтому спокойно произношу. В данный момент я не состою в отношениях, а вы? Периодически, хмыкает. Правда, они заканчиваются с рассветом. Что ж постоянством вы не отличаетесь. Давайте на этом закончим обед. Поднимаюсь, забирая под нос. А заодно и наше общение. У нас с вами кардинально разный взгляд на многие вещи, а точнее, на главные в жизни. То есть вы уверены, что где-то есть половинка, предназначенная лишь вам, и, встретив ее, вы непременно сохраните любовь на протяжении 10-15 лет, Любовь никогда не остается постоянной по силе. Она переживает взлеты и падения, но это нормально. Просто в сложные моменты не стоит рвать с горяча, то важное, что соединяет двоих. Нужно вспомнить все, что сближало долгое время. Можно влюбляться в своего избранника не один, а множество раз, потому что любовь не всегда стабильна, но после заката всегда будет восход, а значит, после ссоры будет примирение. «Ну да». «Скажите это тем, кто, сидя в моем кабинете, испепеляет супруга яростным взглядом, желая вцепиться в глотку и вырвать часть совместно нажитого, даже если этим нажитым является старый холодильник и пара сапог. Возможно, эти люди когда-то испытывали друг к другу самые нежные чувства, которые растворились во времени, оставив после себя ненависть и презрение. Просто вы имеете дело с продуктами распада». А они, в свою очередь, разрушают вас самого. А вы пробовали что-то создать? Уверена, даже не пытались. Не дождавшись ответа, ползу к лифту, в котором меня посещают странные мысли. А что, если ворон прав? Любовь непременно заканчивается. Люди становятся равнодушными, и всех нас ждет разрыв, как бы мы ни старались сохранить отношения. Так что ли? Возможно, все мы в конце концов окажемся в кабинете адвоката по разводам, чтобы отвоевать свое. «Привет!» — подскакиваю, когда в открывшихся створках лифта словно из ниоткуда возникает Марина. «Что по Филатовым?» Я уже прикинула цвета и варианты оформления церемонии. Иду не останавливаясь, и подруга бежит за мной, едва поспевая. «Не будет Филатовых, и свадьбы у них тоже не будет». «Это почему?» «Это потому, Марин» что кое-кто, указываю пальцем на соседнюю дверь, успел обработать парочку до меня. Как итог, два раздраженных человека, обвиняющих друг друга в недоверии. Господин адвокат знает свое дело. Захожу в офис, попутно собирая макет, приготовленный для Филатовых. Со злобой смахиваю фигурки жениха и невесты в коробку, чтобы не угнетать саму себя видом несостоявшейся свадьбы. То есть это он? Мужчина? «Именно так. Но просто не будет, даже не думай», останавливаю рвущееся из Марины восклицания. «Непробиваемая стена и то имеет призрачный шанс быть разрушенной, но только не господин Ворон Максим Максимович, у которого имеется список убеждений, не поддающихся корректировке. Вчера у нас с ним состоялся великолепный диалог знакомства, а десять минут назад он испортил мне аппетит в кафе, подсев за столик. И, кстати, у него есть компаньон». И вот его пол пока не ясен. «Лесь!» «В прошлый раз мы тоже думали, что будет сложно, но все оказалось проще простого. Немного гадостей, и мужик взорвется. «Марина!» Он не взорвался, даже увидев, что стена в его кабинете выкрашена в цвет фуксии, обратив в плюс. «А ты говоришь, гадости!» «И когда ты успела?» «Вчера!» Заглянула в его офис, а там красят стены, Ну и как-то само собой получилось. А он модно, свежо, непривычно, но совершенно бесподобно. Копирую интонацию ворона, а в конце демонстративно плюю в пустоту, чтобы показать всю степень негодования. Шалость не удалась. Или ворон просто не пожелал, чтобы я стала свидетелем его расстроенных чувств. «Будет непросто», — вздыхает подруга. «Но мы что-нибудь придумаем, не переживай». «Стараюсь». Кладу голову на сложенные руки и равнодушно смотрю в окно. Мама сказала, что Даниил скоро станет отцом. И вроде я практически всегда пропускаю мимо ушей сплетни, передаваемой мамой. Но этот момент прочно засел в моей памяти. «Ты еще по нему страдаешь?» «Я не страдаю, Марин. Но не прошло и месяца, когда не связался с Крыловой. А теперь она беременна и подарит ему полноценную семью. За себя обидно». А они расписались?» «Насколько я знаю, нет. По крайней мере, эта новость была бы тут же озвучена моей мамой. Родители Дани живут с ней в одном доме». «Смотри, Леська, еще придут к тебе свадьбу заказывать». Маринка подмигивает, а я на секунду представляю, как передо мной сидит счастливый Даниил, рассказывающий, каким видят их с Леной торжество. От одной мысли становится противно. Поэтому, скривившись, Забавляю подругу, вылетающую с ядовитым мешком из моего кабинета. «Отлично, блин. Настроение, испорченное вороном, еще больше испортилось от предположений Марины. Сомневаюсь, что Крылова придет ко мне устраивать свою свадьбу, но она настолько заносчива, что не упустит шанс поелозить моим лицом о стол». «Образно, конечно. Ленка несколько лет вздыхала по Даниилу, ожидая, когда желаемый объект освободится» поэтому не упустят момент, чтобы покрасоваться передо мной. И если отбросить личную неприязнь, можно прилично навариться на свадьбе бывшего жениха и поправить дела агентства. Но существует ли вариант остаться при этом безэмоциональной? Не знаю. И вообще, зачем думать о том, что еще не произошло? Сейчас актуальным является вопрос с вороном и тот факт, что я, скорее всего, проиграю тысячу долларов которую так опрометчиво поставила в нашем споре. «Угадай, кого я сейчас видела!» Запыхавшаяся Вера застывает на пороге моего кабинета, ожидая, видимо, активных предположений. «Нашего соседа? Так я тебя огорчу. Уже имела удовольствие сегодня с ним пообщаться и даже провести обед в его компании. Так что не удивлена». «Да нет же!» — вздыхает закатывая глаза. «Поднималась в лифте с некой парочкой». Мама и сын показались настолько знакомыми, что я нагло рассматривала их лица и вспомнила. тю -тюнины. Моя первая свадьба в твоем агентстве. Два месяца назад. И...» Они зашли в соседний офис. А если учесть, что ворон занимается разводами, то... Вера делает частые взмахи ладонью, подгоняя меня к нужным выводам. «Лезь! Разводятся они!» Вспыхивая злостью на ворона, желая вскочить с места и ворваться в соседний офис, чтобы высказать господину адвокату, какой он, по моему мнению, ужасный человек. Но в последний момент останавливаю себя и остаюсь на месте. Это будет как минимум глупо. Как максимум, меня посчитают неуравновешенной склочной особой, не способной контролировать свои эмоции. Я лишь доставлю удовольствие ворону, который с наслаждением будет упиваться моими криками — И вот не могли эти тютюнины найти другого адвоката. Почему именно ворон? Он не единственный, кто занимается бракоразводными процессами в нашем городе. А мы причем, выдаю спустя минуту, мы организовали свадьбу, получили деньги за идеально оформленное торжество. Дальше их дело жить или не жить. Они могли пойти куда угодно, и мы бы никогда не узнали, что их брак распался, так что относись к этому проще. По-моему. «Ты заразилась от адвоката цинизмом, и черт знает, чем еще, Вера фыркает, показывая всю степень недовольства, направленного на меня. «А еще вчера говорила, что я должна верить в то, что делаю». «Я не перестала верить, если ты об этом. Лишь приняла тот факт, что не все крепкие семьи крепкие одинаково. И даже счастливые браки имеют вероятность заканчиваться. Вопрос только в том, что кто-то может разрушить это за 15 лет», а кто-то за два месяца, вот и все. Так что позволим нашему адвокату работать. Мне лишь остается надеяться, что у него хватит ума держаться от нас подальше, не отгоняя клиентов. Вера молча удаляется, оставляя меня одну, а я осознаю, что ворон действительно плохо на меня влияет. Две беседы с этим человеком, и вот я уже оправдываю развод своих клиентов, принимая возможность разрыва. Нужно держаться от соседа подальше, не позволяя заталкивать в мою голову неприятные мысли. И как только я настраиваю себя на невозможность нашего с Вороном общения, дверь открывается, являя мне знакомое лицо. «Уделите мне пару минут. Есть вопрос».